Глава восемнадцатая. Алина, утренние репетиции. Я снова на у т р е н н е й репетиции. Виктор орал вчера, что не даст допуск. Мне плевать. К тому же, похоже, он ничего не сказал к о р г и н о й хореографу, потому что она меня не выгнала. А я только танцевать хочу и неважно как. Сейчас время показать все, что умею. Иначе на театре можно ставить крест. Я танцую сегодня в абсолютно новых розовых пуантах. Они идеально сидят на ноге. Стелька оказалась подрезана на редкость удачно. Так удобно в балетных туфлях мне не было, кажется, никогда. Я не купила их. Они не мои. Мои вчера утонули. Я шла домой после вечернего класса длинной дорогой, сначала по Невскому до Дворцовой, потом на Миллионную. Странный маршрут для того, кто хочет поскорее оказаться в домашнем тепле, но не для меня. На набережной я остановилась. Хищный ветер задувал под куртку, заставляя ежиться. Этот город и днем угрюмый, мрачнеет еще больше с приближением ночи. Гранитные камни набережной похожи на нагромождение над гробией, а вода в Неве недвижима, как в затопленной могильной яме. От нее поднимался ледяной холод. Если прыгнуть туда, не выплывешь, затянет на глубину, туда, где непроглядная тьма. Вдруг кто-то силой дернул меня за руку. Следом рюкзак. Мой рюкзак с вещами перелетел через гранит и плюхнулся в воду. Я не успела даже пискнуть, а этот урод уже убежал. Я орала ему вслед, даже заревела от досады. Бесполезно. Хорошо, что документов с собой не было, а телефоны и ключи лежали в кармане куртки. Но купальник, пуанты, кошелек – все пропало. Я еще долго стояла на набережной, наблюдая за тем, как рюкзак медленно напитывался водой и шел к о дну. Женя, Женя, Женя, крутилось в мозгу, точно она. Сколько она заплатила этому гопнику? Я видела, как она пялилась на меня в классе, как будто еще недавно могла мной питаться, а теперь я прогоркла, и она осталась голодной. Если она плачет, то из глаз вместо слез наверное яд течет. Она так просто не отстанет. Нужно постоянно быть на чеку, смотреть по сторонам, а не только под ноги. Хотя, вспоминая историю с Кариной, я понимаю, что под ноги смотреть важнее всего. Она может и мне подстроить тоже, если захочет убрать с дороги. А она хочет. Я это чувствую. Я подписалась в соцсетях на новости по хэштегу наша Вагановка и не пожалела. История Карины выстрелила с новой силой, когда она выложила их совместные фотки с Женей. Карина сидит в инвалидном кресле и выглядит слабой, потерянной, а Женя – это же надо – танцует, опираясь на ручки кресла как на станок. Карина замурована в гипс, а Женя одета в черную пачку и п у а н т ы Глаза выпучены, рот перекошен, еще и макияж помогает. Губы вымазаны красной помадой так, что кажутся окровавленными. Вокруг глаз жуткие черные тени. Карина опухла от слез, а Женя улыбается. Но как, как она улыбается? Плотоядно, зверски, злобно. Она нависает над Кариной как хищник над жертвой. Это не лебедь, а кровожадный коршун. И бледная с потухшими глазами Карина добыча. Пост под фотографиями от ее имени звучал странно. Спасибо, Женечка, что не забываешь. Я обязательно буду на премьере, чтобы в твой день напомнить о себе, твои лучшие подруги, комментаторов, как прорвало. Да как ей совести хватило прийти? Вот же п я т и с о ц к а я но дает м е л к а я стерва. Куда родители Карины смотрят, как допустили к и з м у ч е н н о м у ребенку эту хищницу? Вагановка тонет в грязи. Бедная Кариночка, будущее с к о м к а н о к а к п я т и с о д с к а я еще и смеется над ней в открытую. Карина, не верь этой лицемерке, не считай ее подругой. Посмотри на ее лицо. Это же гадюка, подлая гадюка. На этот раз на сторону п я т и с о д с к о й встали не многие. Пару комментариев из серии. Да что вы на Женю накинулись? Эта роль такая, черный лебедь. Быстро задавили. Какой лебедь? При чем тут лебедь? Здесь вообще не о болете речь. Посмотрите на их лица. Кариночка не знает, с кем связалась. Это ваша Женя, ищи Адиада. Поток хейта растянулся под фотографиями д л и н н ю щ е й бородой. То, что раньше было похоже на отдельные всплески, теперь прорвалось бешеным цунами. Я шла домой, уткнувшись в телефон. Глаз не могла оторвать от того, что читала. Про меня фанаты вагановки уже, кажется, забыли. И хорошо. Наконец Жене п о к а з а л а с в о е лицо. Оставит ли за ней сельфи д у после такого скандала? Вот вопрос. Надеюсь, что она потеряет роль. У дома я замерла с телефоном в руках. Снова сквозняк на мгновение придержал решетку подворотни, словно кто-то вошел вслед за мной. Налево в угол мой подъезд. Окна шестого этажа не горели. И у меня появилась надежда, что старуха уже спит. Мне не хотелось думать о ней, когда я поднималась по провонявшей с ы р о с т ь ю лестнице. Между ней и ж е н е й я как между двух огней. Обе с удовольствием сожрали бы меня на ужин, но я оставлю их голодными. Я буду танцевать, во что бы то ни стало. В квартире было темно и тихо. Меня окутал с п е р т ы й воздух. Шестой этаж, а дышится как в подвале. Я включила свет в комнате и начала рыться в шкафу. Мои лучшие п у а н т ы утонули в неве, остались только эти, кровавые. Но вытащив их на свет, я ужаснулась. Выглядели они дико. Кровь въелась окончательно, и оттереть ее можно будет разве что наждачной бумагой. К тому же коробочка в конец разбита, и воняли они так, что темнело в глазах. На утренней репетиции в таких можно даже не появляться. И снова слезы. Снова я давлю в себе всхлипы, но реву, реву, реву. Что теперь делать? Звонить отцу и снова услышать о том, как никчемна моя мечта? Я не хочу. Тем более, что денег все равно нет, иначе он бы уже перевел. Да и моя банковская карта утонула вместе с кошельком. Но мне нужны пуанты сейчас, потому что завтра я должна танцевать на утренней репетиции. Пуанты, пуанты, пуанты. Я подскочила на месте. Кладовка. Пуанты. Не знаю, как решилась на это и не испугалась. п о л о в и ц ы стонали, пока я на цыпочках пробиралась по коридору. Какая же я неуклюжая, как слон. Ей богу, такое ощущение, что следом за мной идут десять человек и все ступают на самые скрипучие доски. Плевать. Да, плевать. Мне нужно быть в классе завтра. И даже если мне придется не просто в ы к р а с т ь эти пуанты, а вырвать прямо из старухиных рук, я получу их. Дверь в кладовку легко поддалась. Я вошла и, прикрыв ее, включила свет. Бюст пустыми глазами п я л и л с я на меня. Я осторожно влезла на табуретку. Мои пальцы дрожали, раскрывая коробку. Что, если они исчезли? Что, если бабка танцевала в них, стоптав до состояния... располошшихся грязных тряпок. Нет, они на месте, похожи на свежие к л е р ы с розовым кремом, чистые, прекрасные. Я прижала пуанты к груди, мои, они мои. Я поймала себя на мысли, что шарю в коробке обеими руками, мало ли что еще найдется среди этой груды тухлятины. Мне казалось, что эта пара пуантов может быть не единственной. И если есть среди этого хлама еще одни такие же, я должна их увидеть. Предчувствие обмануло. Все остальное было о т с ы р е в ш е й гнилью. И все-таки кое-что я нашла. Это была тетрадь. Обычная тетрадь в клетку. На обложке фото какого-то бойз-бэнд популярного, как я позже нагуглила, еще до моего рождения. Внутри четким и ровным почерком было и списано много страниц. Дневник балерины, с т у д е н т к и вагановки, так я подумала, прочитав первые строки. Зная, кто писал его на самом деле, наверное, просидела бы над ним всю ночь. Но вместо этого я на цыпочках, вернувшись в комнату, сунула тетрадь в пакет с вещами, приготовленными на завтра. м о ё внимание поглотили пуанты. Я не могла налюбоваться ими. Примерила и дыхание перехватило. самый раз, как будто сделаны точно по моей мерке, м о и Я чувствовала только мои. Но разве не чудо? Легкие атласные ленты нежно обнимали кожу. Я встала на носки и тело разом вытянулось вверх. Пальцы вошли в стакан, как влитые. Невероятно. к а к о й о н и ф и р м ы Дорогие, наверное. Я смотрела носок, подкладку, задник. Излазила их вдоль и поперек. Ничего, только инициалы. А, а. Мои инициалы. Я гладила их, прижимала к груди. Мне хотелось петь. Я видела себя в классе еще более стройную и сильную в новых п л а н т а х Мне должно хватить их на выступление, на партию с е л ь ф и д ы То надевая, то снимая их, я чувствовала перемены в себе. Без них я просто балерина, но в них... Сама сельфида, дух воздуха, я готова п о р х а т ь летать. Их ведь для того и придумали, чтобы передать ощущение полета. Первая балерина, надевшая пуанты, танцевала как раз с сельфиду. С тех пор пуанты навсегда вошли в балетный танец. Рядом на полу валялись старые, вымазанные кровью туфли. Они были словно сброшенная кожа. Я перешагну через них, перешагну через что угодно. Я чувствую себя не выбившейся из сил ученицей, а балериной. Я балерина впервые в жизни сегодня и навсегда останусь. Я глядела собственное отражение в зеркале т р ю м о Больше мне не хотелось кричать, глядя на него. Все мои несовершенства, как у Марго ф о н т е й н На самом деле особенности. Я их сумею показать так, чтобы ими восхищались. Чтобы в глазах у меня р е б и л а от мельтешения взорвавшихся овациями рук, я с и л ь ф и д а да, я с и л ь ф и д а и я могу быть, могу оказаться живым воплощением искусства. Я танцевала, как дышала, а рядом по паркету скользила тень, одна из тех неестественных, из ниоткуда взявшихся теней, которые большинство не замечает. Ложилась на засохшее пятно крови. Шаг, другой, третий, поворот. Дубль ассамблея, г а л и с а т ассамблея. бросила взгляд на пол. Тень невидимого танцует вместе со мной. Значит, она снова здесь. Призрачная балерина вернулась, чтобы танцевать со мной. Но было еще кое-что. Точнее, кое-кто. Старуха стояла за дверью. Она дышала со свистом в такт моим движениям. словно улавливая каждое па, каждый переход. Я импровизировала, соединяя элементы танцы так, как чувствовала, и отпустила мысли, отдавшись порыву. Сквозняк, с т р у я с ь по ногам, утекал в щель под дверью. Он уносил этот порыв, уносил мой танец к ней. Проходя комнату по диагонали в подобуре, я слышала скрип досок на пороге. Она стремится повторить моё движение, но знает, что не способна. Не могут ее старые артритные ноги даже на какую-то секунду сравняться с молодыми и сильными моими. Никогда она не могла с п о с о б н а танцевать так, когда о н о только в о п л о щ е н и ю Каждая балерина грезит об этом. Каждая спит и видит свой дебют на сцене. Если станцуют так, как никто, все поймут, все увидят. В классе заметны только природные данные техника, но сцена может дать ответ. Кто? Есть ли среди о п е р и в ш и х с я птенцов робко выступающих тонюсенькими ножками жарптица? Одна из тысяч и нет танцовщицы, не мечтающей оказаться той самой жарптицей с золотыми перьями, той, чье будущее предопределено, той, кого воспоют, кому будут поклоняться, и для кого землю под ногами в ы с т е л я т цветами. Ей жить в золотой клетке. о которой мечтает каждая девчонка поступающая в хореографическое ей быть н а всегда этуаль недосягаемой звездой такую судьбу не выбирают они можно мечтать но выбрать для себя все равно что плевать в небо рассчитывая что от этого начнется дождь воплощением искусства можно только родиться не стать родиться жить нести это в себе до того самого момента, когда впервые выйдешь на настоящую сцену, после долгих лет постоянных трудов оказаться там, где должна быть. И они увидят, да, увидят, потому что не заметить, пропустить или перепутать невозможно. Каждый в зале ощутит одно и то же. Каждый увидит себя на сцене, словно бы сам танцевал. И почувствует танец, и каждая его по так. словно не только руки и ноги, а все его с у щ е с т в о каждый нерв и каждая клетка танцует. Зрители задрожат от восторга. Они, как и балетные, будут наслаждаться этим упоительным ощущением. Быть в этот миг на сцене значит быть в сердце самого искусства, в эпицентре всей вселенной, прикоснуться к тому, что недоступно. Вот почему все спектакли воплощений идут с аншлагами. Дело не в мастерстве артистов. Не в сюжете балета, не в новомодной хореографии. Дело в этом чувстве, пережив которое однажды будешь готов ждать следующего раза всю свою жизнь. Это не танец, это шепот вселенной, это дыхание самого искусства, это переливы истинной красоты. а щ нога подвернулась, и я рухнула на пол. Музыка в голове разом оборвалась. Старая ведьма, это она сглазила. Заскрипели половица за порогом, или это ее скрипучий смех? Вот гадина! Что тебе надо от меня? Чего ты хочешь? Я растерла подвернувшуюся ногу, попробовала наступить. Не больно. Выдох. Ночью, когда в очередной раз свело с у д о р о г а икру, тянуло даже сильнее, чем раньше, особенно в месте ушиба. Закусила губу, чтобы не зареветь. Растерла. Эффекта ноль. Пришлось сткнуть иглой прямо в мышцу. Нагуглила после прошлого приступа, что помогает. И правда, вскоре отпустила. Зато сегодня я на высоте. Каргина смотрит, и я замечаю, как загораются ее глаза. Ей нравится то, что она видит. Во время станка за стеклом мелькнуло лицо Самсонова. Он заметил меня. Я знаю точно. Теперь осталось получить роль.